Расстреляны. По приказу автора, генерал-губернатором, начальником артиллерийского управления. Объяснение. В этой книге использовано несколько диалектов, а именно негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолустного диалекта Пайк-Каунти,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 Что без него многие читатели предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре подорожать один другому, и это им не удается? Автор Глава первая Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера». Но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж и наврал. Это ничего. Я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы. Да разве еще, Мэри, про тетю Полли? Это Тому Сойеру она тетя.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 Однако Том Суэр меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо Ну, я и вернулся Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами Но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было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 Целый час была скукатище смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Вотсон все приставала. «Не клади ноги на стул, Геклерберий! не скрипи так, Гекклер сиди смирно, не живай и не потягивайся, Гекклер веди себя как следует».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 Она говорит, нет, ни под каким видом, и я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе. Мисс Вотсон все ко мне придержалась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а после того все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком свечи и поставил его на стол. Сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом. Только ничего не вышло. Такая напала тоска! Хоть помирай! Светили звезды, и листья в лесу шестели так печально. Где-то далеко ухал филин. Значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит козадой и воет собака. Значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет. И от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом...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 Только я не слыхал, что таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В дом теперь было тихо, как в гробу, и значит вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени, я услышал, как далеко в городе начали бить часы.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 Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку. Однако они ни за что на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета побывала в руках у черта. Работник он стал теперь никуда не годный.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 Не мечтай. Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам. Ну, и ладно. мне что? Я только говорю, по-дурацки получается все-таки. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать?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 Так что об этом не может быть речи. Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее. Потом выбрали Тома Суэра в Шайки, а Джо Гарпера в помощники. И разошлись по домам. Я влез на крышу сарая, а оттуда в окно, уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закапано свечкой и вымазано в глине. И сам я устал, как собака. Глава третья Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за мою одежду. Зато вдова совсем не ругалась, только очистила свечной сало и глину, и такая была печальная, что я решил вести себя это время получше, если смогу. Потом мисс вотсон отвела меня в чулан и стала молиться. Но ничего не вышло. Она велела мне молиться каждый день, и чего я попрошу, и то дастся мне. Но не тут-то было. Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась без крючков-то? Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но ничего почему-то не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Вотсон помолиться вместо меня, она обозвала меня дураком и даже не сказала, за что. Так я и не понял, в чем дело. Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Говорю себе. «Если человек может вымолить все, что угодно, так отчего же дьякон Вин не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтобы ей потолстеть? Нет, думаю, тут что-то не так».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 Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он называл пароль. Знак для всей шайки «Собираться вместе». А потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайные сообщения. Будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов. С двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей вьючных мулов, нагруженных алмазами. А охраняют их всего-навсего четыреста солдат, так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу. Он велел наточить мечи, вычистить ружья и быть наготове.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 Он Суэр выдумал, как всегда выдумывает. он кажется, поверил и в арабов, и в слонов. Ну, а я делал другое. По всему было видно, что это воскресная школа. Глава четвертая Ну, так вот. Прошло месяца три или четыре, и зима уже давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу. Научился складывать слова, читать и писать немножко. Не выучил таблицу умножения наизусть. Да 6 и семь — тридцать А дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть. Хоть до ста лет учись. Да и вообще я математику не очень люблю. Сперва я эту самую школу терпеть не мог. А потом ничего, стал привыкать понемножку.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 Краснеть не приходится. Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорей схватил щепотку соли, чтоб перекинуть ее через левое плечо и отвести беду. Но тут мисс Вотсон подоспел, не кстати, остановил меня. Говорит, убери руки, Гекльбери, вечно ты насоришь кругом. Вдова за меня заступилась только поздно.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 А разве для меня что-нибудь есть? Да, вчера вечером я получил за полгода больше ста долларов, целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты истратишь их, если возьмешь. Нет, сэр, говорю, я не хочу их тратить, мне их совсем не надо.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 Зажег свечку и пошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной. Глава пятая. Я затворил за собой дверь, потом повернулся, смотрю, вот он, Папаша. Я его всегда боялся, уж очень здорово он меня драл. Мне показалось. Будто я и теперь испугался А потом я понял, что ошибся То есть сперва конечно, встряска была порядочная У меня даже дух захватило Так он неожиданно появился Только я сразу же опомнился И увидел, что вовсе не боюсь Даже и говорить не о чем Отцу был лет около пятидесяти И на вид не меньше того Волосы у него длинные, нечесанные, грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины, и длинные, свалявшиеся баки, тоже черные, в лице, хоть его почти не видно из волос, нет ни кровинки, оно совсем бледное. Оно не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, как рыбье брюха или как лягва. Одежда сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено, сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени». Шляпа валялась тут же на полу, старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом. Точно кастрюлька с крышкой. Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на стол. Я заметил, что окно открыто. Значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пяток, потом говорит. — Ишь ты, как вырегался! Фу ты, ну ты! Небось думаешь, что ты теперь важная птица? Так что ли? — Может, думаю, а может и нет, — говорю я. — Ты смотри, не очень-то грубей, — говорит он. Понабрался дури, пока меня не было. Я с тобой живо разделаюсь, собьюсь тебя спесь. Тоже образованный стал, говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметке теперь не годится, раз он неграмотный. «Это все я из тебя выкалычу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?» «Вдова велела». «Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?» Никто не позволял? Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят. А ты смотри, школу свою брось. Слышишь? Я им покажу. Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом. Важность на себя напустил какую? Ну, если только я увижу, Что ты околачиваешься возле этой самой школы, Держись у меня. Твоя мать ни читать, ни писать не умела, Так неграмотная и померла, И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, А он, смотри, ты каким франком вырядился! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть. Слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю. Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату. Правильно читать ты умеешь, а я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю, следить за тобой буду, франк атаки. Ежели только поймаю около этой самой школы, всю шкуру спущу. Всыплю тебе, опомниться не успеешь. Хорош, сынок, нечего сказать. Он взял в руки синюю-желтую картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил. Это еще что такое? Это мне дали за то, что я хорошо учусь. Он разодрал картинку и сказал, «Я тебе тоже дам кое-что, ремня хорошего!» Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос. Потом сказал, «Подумаешь, какой неженка! И кровать у него и просто и зеркало, и ковер на полу! «А родной отец должен валяться на кожевином заводе вместе со свиньями! Хорош, сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь повыбью! Иш напустил на себя важность! Разбогател, говорят! А? Это каким же образом?»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 Я его спрошу, уж я его заставлю сказать. Он у меня раскошелится, а не то ему покажу. Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги. Всего один доллар, и тот не самому нужен. Мне какое дело, что он тебе нужен? Давай и все тут. Он взял монету и куснул ее. Не фальшивый ли?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 вечером пришлось это дело бросить. Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал отодрать меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи, а старик охотнил и напился пьян. И в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи.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 Не забывайте, что я сказал. Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь. И все они один за другим Пожали ему руку и прослезились. А жена судьи тогда же поцеловала ему руку. После этого отец дал за рог не пить И вместо подписи Крест поставил. Судья сказал, что это историческая, святая минута, ну, что-то вроде этого. Стрека отвели в самую лучшую комнату, которую перегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить. Он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльце, обменял новый галстук на бутыль сорокоградусный,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 Судья здорово разобидился. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит. Глава шестая Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тетчера, чтобы он отдал мои деньги.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 что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в шести или семи отсюда, и пускай тогда ищут хоть сто лет, все равно не найдут. И это меня опять-таки расстроило, но ненадолго. Думаю себе, не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет. Старик послал меня к Ялику перенести вещи, которые он привез. Мешок кукурузной муки фунтов на пятьдесят, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в четыре галлона, еще старую книжку и две газеты для пыжей, еще паклю. Я вынес все это на берег, а потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть.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 Когда его, бывало, развезет после выпивки, он всегда принимается ругать правительство. И на этот раз тоже. А еще называется правительство. Ну на что это похоже? Полюбуйтесь только. Вот как закон. Отбирают у человека сына, родного сына.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 Пихает его вот в такую старую хибарку вроде западни И заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно А еще называется правительство Человек у такого правительства своих прав добиться не может Да что в самом деле Иной раз думаешь, вот возьму яду из этой страны навсегда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 Если, по-вашему, это шляпа Верх отстает, а все остальное сползает на же подбородка Так что и на шляпу вовсе не похоже Голова сидит, как в печной трубе Поглядите на нее, говорю Вот какую шляпу приходится носить А ведь я один из первых богачей в городе Только вот никак не могу добиться своих прав. Да, замечательное у нас правительство. Просто замечательное. Ты только послушай. Там был один вольный негр, Разагаев. Мулад. Почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем беле снега. Шляп так и блестит.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 Я взял, да и не пошел. Сказал, что никогда больше голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали. Да пропади пропадом, вся страна. Все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду. И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет. Он бы мне и дороги не уступил, если б я его не отпихнул в сторону. Спрашивать, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать. И как бы ты думал, что мне ответят? Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживает в этом штате полгода, а он еще столько не прожил. Ну вот тебе и пример».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 а целые полгода с места не может двинуться, чтоб забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке, и... Папаш до того разошелся, что уж не замечал, куда его несут ноги, и они его не больно-то слушались,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 Повалился и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы. А ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счет не шла. После он и сам отговорил говорил. Ему приходилось слышать старика Соубери Хэггана в его лучшие дни, так будто бы он и его превзошел. Но, по-моему, это уж он хватил через краю.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 Вдруг он приподнялся на локти, прислушался, наклонив голову на бок, и говорит едва слышно. Топ-топ-топ этой мертвецы. Топ-топ-топ. Они за мной идут.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 Нацелился в папашу и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время? Глава седьмая. Вставай! Чего это ты выдумал? Я открыл глаза и оглянулся, сились понять, где же это я нахожусь.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 А почему ж ты меня не разбудил? Я пробовал, да ничего не вышло, не мог вас растолкать. Ну ладно, да не стоит тут без толку, нечего языком чесать. Поди погляди, не попалась ли на удочку рыба к завтраку. Я через минуту приду. Он отпер дверь, и я побежал к реке.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 Я достал из челнока мешок с мукой и старую пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и порвал в нем сразу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось. Отец, когда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве,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 Мука сеялась всю дорогу так, что получилась тоненькая белая стежка до самого озера. Я еще бросил там папашин точильный камень, чтобы, похоже было будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке веревочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнес мешок вместе с пилой обратно в челнок. Когда почти совсем стемнело,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 Остров Джексона — самое для меня подходящее место. Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река оказалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все бревна, которые плыли мимо, черные и с виду неподвижные, очень далеко от берега. Кругом стояла мертвая тишина. По всему было видно, что поздно и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, как это выразить словами. Я хорошенько потянулся, зевнул, и только хотел было отвязать челнок и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело. Это был тот глухой ровный стук, какой слышишь, когда весла ворочаются в уключенных тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы, так и есть. Далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Думаю, уж не отец ли, хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, а потом подгреб к берегу по тихой воде. Причем подплыл так близко от меня, что я мог бы дотронуться до него дулом ружья. И правда, это был отец, да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами. Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал мили две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань, и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно челнока и пустил его по течению. Я лежал отдыхая и покуривая трубочку. И глядел в небо. Ни облачка не было. Небо кажется таким глубоким, Когда лежишь на спине в лунную ночь. Раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь, Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят. Все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся все длиннее, а ночи все короче. Другой ответил, что эта ночь, ему думается, не из коротких. И тут они засмеялись. Он повторил свои слова, и они опять засмеялись. Потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему. Только он не засмеялся. Он буркнул что-то отрывистое, и сказал, чтобы его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно это расскажет своей старухе. Ей, наверное, очень понравится. Но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около трех часов, И он надеется, рассвет задержится не больше, чем на неделю. После этого голоса стали все удаляться и удаляться. И я уже не мог разобрать слов. Слышал только неясный говор, да время от времени смех, и то, казалось, очень издалека. Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и увидел мили в двух с половиной ниже по течению остров Джексона, весь заросший лесом. Он стоял посредине реки, большой, темный массивный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было и следов от мили. Вся она была теперь под водой. До острова я добрался в два счета. Я стрелой пронес с верхней его части, такой быстрый был течение. Потом вошел в стоячую воду и пристал с той стороны, которая ближе к линойскому берегу. Я направил челнок в глубокую выемку берега, которую знал давно. Мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтобы попасть туда. А когда я привязал челнок, снаружи его никто не заметил бы. Я вышел на берег, сел на бревно в верхней части острова и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город в трех милях отсюда, где еще мерцали три-четыре огонька. Огромный плод плыл по реке. Сейчас он был милей выше острова, и посредине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул «Эй, на корме! Бери правей!» Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом. Небо стало понемногу светлеть, я пошел в лес и лег соснуть перед завтраком. Глава восьмая Когда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверное, было уже больше восьми часов. Я лежал на траве в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просвете между листвой видно было солнце. Но вообще тут росли все больше высокие деревья, и под ними было очень мрачно. Там, где солнечный свет просеивался сквозь листву, на земле лежали пятнышки вроде веснушек, и эти пятнышки слегка двигались. Значит, наверху был ветерок. Две белки уселись на сучке и, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно. Я разленился. Мне было очень хорошо, и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я был опять задремал, как вдруг мне послышалось, что где-то возле парике раскатилось глубокое «бум». Я проснулся, приподнялся на локти и прислушался. Через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскочил, побежал на берег и посмотрел сквозь листву. Гляжу, по воде расплывается клуб дыма, довольно далеко от меня, почти наравне с пристанью. А вниз по реке идет пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чем дело. Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. И это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, Чтоб мой труп всплыл наверх. Я здорово проголодался. Только разводить костер мне было никак нельзя, Потому что они могли увидеть дым. Я сидел, глядя на пороховой дым, И прислушивался к выстрелам. Река в этом месте доходит до мили в ширину. А в летнее утро смотреть на нее всегда приятно. Так что я проводил бы время очень недурно, глядя, как ловит мой труп. Если бы только было чего поесть. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда наливают ртуть в ковриге хлеба и пускают по воде потому что хлеб всегда плывет примехонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть в оба. Как бы не прозевать, если какая-нибудь коврига подплывет ко мне поближе. Я перебрался на Илинойский край острова. Думаю, может, мне и повезет. И не ошибся. Лежу, плывет большая коврига и я уже было подцепил ее длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу, настолько-то я осмыслил. Через некоторое время подплывает другая коврига, и на этот раз я ее не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути, запустил в ковригу зубы. Хлеб был белый, такой только господа едят, не то, что простецкая кукурузная лепешка. Я выбрал хорошенькое местечко, где листва была погуще и уселся на бревно очень довольный, жуя хлеб и поглядывая на пароходе. И вдруг меня осенило. Говорю себе, уж, наверное, вдова или пастор, или еще кто-нибудь молился, чтобы этот хлеб меня отыскал. И что же, так оно и вышло. Значит, правильно, молитва доходит, то есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор. А моя молитва не подействует. И, по-моему, она только... У праведников и действует. Я закурил трубочку и довольно долго сидел, курил и смотрел, что делается. Пароходик шел вниз по течению, и я подумал, что когда он подойдет ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту. А пароход должен был подойти совсем близко к берегу, в том месте, куда прибило хлеб. Как только пароходик подошел поближе, я выколотил трубку и побежал туда, где я выловил хлеб, и лег за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилиной, и я стал в нее смотреть. Скоро пароходик поравнялся с берегом. Он шел так близко от острова, что можно было перекинуть сходни и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал. Отец, судья Тэтчер, Бэки Тэтчер, Джо Гарпер, Том Сойер со старухой тетей Полей, Сидом и Мэри и еще много других. Все разговаривали про убийство. Но тут вмешался капитан и сказал. — Теперь смотрите хорошенько. Здесь течение подходит всего ближе к берегу. Может, тело выбросило на берег, и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Во всяком случае, будем надеяться. Ну, а я надеялся совсем на другое. Все они столпились на борту и наклонились над перилами. Старались вовсю, глядели чуть ли не в самое лицо мне. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан скомандовал «От борта!» И пушка выпалила прямо в меня, так что я оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма. Думал, тут не и конец. Если бы пушка у них была заряжена ядром, то они наверняка получили бы то самое мертвое тело, за которым гонялись. Ну, опомнился. Гляжу, ничего мне не сделалось. Цел, слава богу. Пароход прошел мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Время от времени я слышал выстрелы, но все дальше и дальше. А после того, как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в три мили длиной. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока еще нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх по миссурийскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Я перебрался на ту сторону острова и стал на них смотреть. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к миссурийскому берегу и пошел обратно в город».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 Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку. Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сначала очень недурно. А когда соскучился, то пошел на берег и слушал, как плещется река, считал звезды, бревны и плоты, которые плыли мимо. А потом лег спать. Нет лучше способа провести время, когда соскучишься.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 Я увидел, как луна ушла с вахты и реку начала заволакивать тьмой. Потом над деревьями забелела светлая полоса, и я понял, что скоро расцветет. Тогда я взял ружье и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошел к тому месту, где я наступил на завод от костра. Но мне что-то не везло.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 Ну и обрадовался же я, говорю ему «Здравствуй, Джим!» и вылез из кустов. Он как подскочит, как вытаращит на меня глаза, потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать.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 Стой ночью, как мне. Да ну! А что ты ел? Ах, да, ведь у тебя ружье. Да-да, у тебя ружье, это хорошо. Ты теперь подстрели чего-нибудь, а я разведу костер. Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок.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 «Видишь ли, как было дело? Старая хозяйка, то есть мисс Уотсон, все ко мне придиралась, просто жить не давала, а все-таки обещала, что в Ирлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что последнее время около дома все вертится один работорговец и стал беспокоиться».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 Вдова начала ее уговаривать, чтоб она меня не продавала. Только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится, взял, да и дал тягу. Спустился я с горы, думаю, стянул лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал, так что я спрятался в старой бочарни на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался по близости. Часов около шести утра мимо начали проплывать лодки, а в восемь или девять в каждой лодке только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, они ехали осматривать место убийства.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 Я знал, что вдова со старой хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенные собрания, и там пробудут целый день. А про меня подумают, что я еще на рассвете ушел пасти коров, так что хватится меня только вечером, как стемнеет. Остальная прислуга меня тоже не хватится, это я знал. Они все улизнули гулять, пока старух дома нету. Ну, ладно. Как только стемнело, я вылез и пошел по берегу против течения. Прошел, должно быть, мили две, а то и больше. Там уж и домов никаких не было. Только я решил, что мне делать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выследили бы собаки. Если же украсть лодку и переплыть на ту сторону...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 А не то они ослабеют, перестанут работать и передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалют дураков. Только я этому не верю. Я сам столько раз пробовал, и они меня не кусали. Кое-что из этого я слыхал раньше, только не все. Джим знал много примет и сам говорил, что почти все знает.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 — Торковал Джим? — Да сначала с котом. Каким скотом? — Ну, известно, каким. Живым. Купил за десять долларов корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. Корову-то возьми, да и сдохни у меня на руках. — Значит, ты потерял десять долларов? — Нет, потерял-то я не все. — Я потерял около девяти долларов. Шкуру и сало я продал за доллар десять центов. — Стало быть, у тебя осталось пять долларов десять центов. Ну и что ж ты, опять их пустил в оборот? — Как же! Знаешь, у негра, еще у него хозяин старый мистер Брэдиш. Так вот, он завел банк и сказал, что кто внесет один доллар... Через год получит еще четыре доллара. Все негры сделали вклад, только денег у них было мало. У меня одного было много. Вот мне и захотелось получить больше четырех долларов. И я ему сказал, что если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтобы я тоже заводил банк, потому что двум банкам у нас делать нечего. Он и сказал, что если я вложу пять долларов, то в конце года он мне выплатит тридцать пять. Так я и сделал. Думаю, сейчас же пущу эти тридцать пять долларов в оборот, чтоб деньги зря не лежали.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 Десять центов, Джим? Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон. И во сне голос сказал мне, чтоб я их отдал одному негру, которого зовут Валаам. А если попросту Валаамов осел? Он и вправду придурковатый, надо тебе сказать. Зато, говорят, он счастливый. А мне, вижу, все что-то не везет. Голос сказал, пускай Валаам пустит десять центов в рост И прибыль отдаст тебе. Ну, Валаам деньги взял, А потом в церкви услыхал от проповедника, Что кто дает бедному, тот дает Богу, Ему за это воздастся старицей. Он взял да и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет. Ну и что же из этого вышло, Джим? Да ничего не вышло. Я никак не мог получить деньги обратно, и валам тоже не получил. Теперь уж я денег в долг никому не дам, разве только под залог.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 И теперь богатый, если рассудить. Я ведь сам себе хозяин, а за меня дают восемьсот долларов. Кабы мне эти деньги, я бы и не просил больше. Глава девятая Мне захотелось еще раз пойти взглянуть на одно место, которое я приметил посредине острова когда его осматривал. Вот мы с Джимом и отправились, и скоро туда добрались, потому что остров был всего в три мили длиной и в четыре мили шириной. Это был довольно длинный и круглый холм или горка, футов сорок высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину. Такие там были крутые склоны и непролазные кустарники мы исходили и излазили все кругом и в конце концов нашли хорошую просторную пещеру почти на самом верху на той стороне что ближе к линойсу пещера была большая как две три комнаты вместе и джим мог стоять не выпрямившись внутри было прохладно джим решил сейчас же перенести туда наши вещи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 Вы Знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подскакивают. Вот это здорово, Джим, — сказал я Я бы никогда отсюда не ушел Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячую кукурузную лепешку Ну вот, видишь, а без Джима тебе пришлось бы плохо Сидел бы ты в лесу без обеда, да еще промок бы до костей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 Только, конечно, ни змеи, ни черепахи. Эти соскакивали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишили. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей. Как-то вечером мы поймали небольшое звено от плота, хорошие сосновые доски.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 Мы много кое-чего снесли в челнок. Могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки. Я ее тоже схватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, затнутая тряпкой, чтобы ребенку сосать. Мы бы взяли бутылку, да только она была разбита. Были еще обшарпанный старый сундук и чемодан со сломанными застежками.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 Так что я спорить не стал, только все думал об этом. Мне любопытно было знать, как же это его застрелили и для чего. Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли восемь долларов серебром, зашитые в подкладку у старого пальто из попоны. Джим сказал, что эти люди, наверное, украли пальто.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 Ты говорил, будто хуже нет приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вот сколько всего набрали, да еще восемь долларов в придачу. Хотел бы я, чтобы у нас каждый день бывала такая беда, же. Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходись». Беда еще впереди, Попомни мои слова, Она еще впереди. Так оно и вышло. И этот разговор был у нас во вторник, А в пятницу после обеда мы лежали на траве у обрыва. У нас вышел весь табак, И я пошел в пещеру за табаком И наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернув кольцом и положил Джиму на одеяло. Думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя до постели змею. Ну, конечно, к вечеру я про нее совсем забыл. Джим бросился на одеяло, пока я разводил огонь. А там оказалась подружка убитой змеи и укусила Джима. Джим вскочил, да как заорет!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 Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни тоже, а потом мало-помалу начала действовать водка. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку, хотя по мне лучше змеиный укус, чем попашная водка. Джим пролежал четыре дня и четыре ночи. После того опухоль спала, и он выздоровел.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 Дни проходили за днями, и река опять спала и вошла в берега. Мы тогда первым делом насадили на большой крючок ободрного кролика, закинули лесу в воду и поймали сама ростом с человека. Длиной он был в шесть футов и два дюйма, а весил в фунтов двести. Мы, конечно, даже вытащить его не могли. Он бы нас зашвырнул в Линоис.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 Глава одиннадцатая «Войдите», — сказала женщина, и я вошел. «Садись на этот стул». Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила. «Как тебя зовут?» «Сара Уильямс». «А где ты живешь?» «Здесь где-нибудь поблизости?» Нет, в Гукервилле, это за семь миль отсюда, вниз по реке Я всю дорогу шла пешком и очень устала И проголодалась тоже, я думаю, И сейчас поищу чего-нибудь Нет, не надо, я так проголодалась, что зашла на ферму в двух милях отсюда И сейчас мне есть не хочется Вот почему я так поздно Моя мать лежит больная, денег у нас нет и ничего нет. Я и пошла к моему дяде абнарумуру Мать сказала, он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете? Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и двух недель не прожили. До того конца города не так-то близко. Оставайся у нас ночевать, да сними шляпу. «Нет, я лучше немного отдохну», — сказал я, — «а потом пойду дальше. Я темноты не боюсь». Она сказала, что одну меня не отпустит, а вот приедет ее муж часика через полтора, тогда он меня проводит. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников, которые живут вверх по реке. И про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в наш город. Надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее. Я уж начал думать, не напрасно ли я надеялся у нее разузнать, что делается в нашем городе. Но в конце концов дело все-таки дошло до моего отца и до того, как меня убили». Тут уж думаю, пускай ее болтает. Она рассказала мне и про то, как мы с Томом Сойером нашли двенадцать тысяч, только по ее словам выходило 20 про моего папашу и про то, что он человек пропащий и что я тоже пропащий. Наконец добрались и до того, как меня убили. Я спросил, а кто же это сделал? Мы про это убийство слыхали в Гутервилле. Только вот не знаем, кто убил гекафина Ну, по-моему, и у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что сам старик Фин убил. Да что вы! Сначала почти все так думали, а он так и не узнает никогда, что его чуть-чуть не ленчевали. Только к ночи передумали и решили, что убил беглый негр по имени Джим. «Да ведь он!» Я остановился. Решил, что лучше будет помолчать. Она все говорила и говорила, и даже не заметила, что я что-то сказал. Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Фина. Так что за него обещают награду 300 долларов». И за старика Фину тоже назначили награду 200 долларов. Он, видите ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил искать тела, А после того взял да и скрылся. Его в тот же вечер собирались линчевать, только он, видите ли, удрал. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже удрал. Его никто не видел после десяти часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство. Так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только об этом и говорил, вдруг возвращается старый фин, идет прямо к суде Тетчеру и поднимает шум, требует, чтобы тот дал денег и устроил облаву на этого негра по всему Иллинойсу. Судья дал немного, И старик в тот же вечер напился пьяный и до полуночи шлялся по улицам с какими-то двумя подозрительными личностями, а потом скрылся вместе с ними. Ну вот, с тех пор он не возвращался, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока все это не уляжется. Небось, сам убил, а подстроил все так, чтобы думали на бандитов. «А там, глядишь, зацапает себе гековые денежки и по судам таскаться не надо будет. Люди говорят, где ему убить, он даже и на это не годится. А я думаю, он и хитер же. Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. доказать тебе ведь, понятное дело, ничего нельзя». Все тогда успокоится, и он заберет себе гековые денежки без всяких хлопот. Да, пожалуй, кто же ему помешает? А теперь уж больше никто не думает, что это негр убил. Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что этого он убил. Но теперь негры должны скоро поймать, так что, может, и добьются от него правды. Как? Разве его и сейчас ловят? Плохо же ты соображаешь, как я погляжу. Ведь 300 долларов на дороге не валяются. Некоторые думают, что негры сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривала со стариком и старухой, что живут рядом, в бревенчатом сарае. И они сказали, между прочим, что никто никогда не бывает на том вон острове, который называется Остров Джексона. «Разве там никто не живет?» — спрашиваю я. «Нет, — говорят, — никто не живет. Я больше ничего им не сказала, только призадумалась». За день или за два до того я там как будто видела дым на верхнем конце острова. Ну, думаю себе, этот негр скорее всего там прячется. Во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела, так что, может, негр оттуда уже ушел, если это был он. Мой муж съездит и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся два часа назад, и я ему все это рассказала. Мне стало до того не по себе, просто не сиделась на месте. Надо было чем-нибудь занять руки, я взял со стола иголку и начал вдевать в нее нитку. Руки у меня дрожали... И дело не ладилось. Женщина замолчала, и я взглянул на нее. Она смотрела на меня как-то странно и слегка улыбалась. Я положил на место иголку с ниткой, будто бы очень заинтересовался ее словами. Да так оно и было. И сказал. «Триста долларов — это уйма денег. Хорошо бы они достались моей матери». А ваш муж поедет туда нынче ночью? Ну, а как же? Он пошел в город вместе с соседом, про которого я говорила, за лодкой и за вторым ружьем. Если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут после полуночи. А может, будет лучше видно, если они подождут до утра? Еще бы. И негру тоже будет лучше видно. После полуночи он, наверное, заснет, а они прокрадутся в лес и в темноте сразу увидят костер, если негр его развел Я об этом не подумала Женщина все так же странно смотрела на меня, и мне сделалось очень не по себе Потом она спросила «Э, — Как ты сказала, тебя зовут, деточка? Э, — Мэри Уильямс Кажется, в первый раз я сказал не Мэри, а как-то по-другому. Так что я не смотрел на нее, я, кажется, сказал Сара. Она меня вроде как приперла к стене, и по глазам это должно быть было видно. Вот я и боялся на нее взглянуть. Мне хотелось, чтобы старуха еще что-нибудь сказала. Чем дольше она молчала, тем хуже я себя чувствовал. Тут она и говорит... — Деточка, по-моему, ты сначала сказала Сара, когда вошла. — Да, верно. Сара Мэри Уильямс. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие — Мэри. — Ах, вот как! — Да. Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался. Но тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им плохо живется, и что крысы обнаглели и разгуливают по всему дому, словно они тут хозяева, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала, одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда останется одна, а то ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только вывихнула руку на днях и не знает, попадет ли теперь. Выждав случай, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула. Так больно ей было руку. Потом попросил меня швырнуть еще раз, если крыса высунется. Мне хотелось поскорее уйти, пока старик не вернулся. Но, конечно, я ей вид не подавал. Я взял эту штуку и, как только крыса высунулась, нацелился и швырнул. И если бы крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилась. Старуха сказала, что удар первоклассный, что в следующий раз я непременно попаду Она встала и принесла обратно свинец А потом достала моток пряжи и попросила, чтобы я ей помог размотать Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела Вдруг она прервала рассказ и говорит Ты поглядывай за крысми". Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой. И она тут же бросила мне кусок свинца. Я сдвинул колени и поймал его. А она все продолжала разговаривать, но не больше минуты. Потом сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне прямо в глаза, очень ласково, и говорит. — Ну так вот, по-настоящему. То есть, как это? Как тебя по-настоящему зовут? Билл, Том или Боб? Или еще как-нибудь? Я даже весь затряс и прям не знал, как не быть. Однако сказал, пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой. Если я вам мешаю, то... Ничего подобного, сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне, открой свой секрет. Я тебя не выдам. Мало только, я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь должно быть беглой под только и всего. И это ничего не значит. Что ж тут такого? С тобой обращались плохо, вот ты и решил удрать». — Бог с тобой, сынок, я про тебя не скажу никому, ну а теперь выкладывай мне все, будь умником. Тогда я решил, что не стоит больше притворяться, лучше я уж все скажу на чистоту, только пускай, и она сдержит свое слово. И я рассказал ей что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню к старому скряге фермеру в тридцати милях от реки. Он обращался со мной так плохо, что я терпел, терпел и не вытерпел. Он уехал куда-то дня на два. Вот я и воспользовался этим случаем. Стащил старое платье у его дочки и удрал. И в три ночи прошел эти тридцать миль до реки я шел ночью а днем где нибудь прятался и отсыпался с собой у меня был мешок с хлебом и мясом что я взял из дому и этого мне за глаза хватило на всю дорогу мой дядя Абнер Мур позаботится наверное обо мне вот почему я пришел сюда в гашен в гашен сынок и это не гашен это санкт петербург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 Задом? Так. А лошадь? Ложь передом. С какой стороны дерево обрастает мхом? У северной стороны. Если пятнадцать коров пасутся на Косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону? Все пятнадцать. Ну, кажется, ты действительно жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?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 Глава двенадцатая Было верно уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров. Нам все время казалось, что плод еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к к берегу. И хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась.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 Коса — это песчаный отмель, заросший кустами так густо, словно баронозубьями. По Миссурийскому берегу шли горы, а по Иллинойской стороне — высокий лес, и форватер здесь проходил ближе к Миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись кого-нибудь повстречать. Мы простояли там весь день,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 Каждый вечер, часов около десяти, я вылезал на берегу какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10, на пятнадцать муки, копченой грудинки или еще чего-нибудь для еды. А иной раз я захватывал и курицу, которая и не сиделась на носисте. Отец всегда говорил, если попадется под руку курица, бери ее.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 Ты бы подумал, что это сам Христофор Колумб открывает Царство Небесное. Эх, жалко, что Тома Сойера здесь нет. Джим поворчал немножко, однако сдался. Он сказал, что говорить надо как можно меньше и потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход».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 А то, мол, донесу на вас, если не дадите Но на этот раз мы тебе не поверим Напрасно ты стараешься Во всей стране не сыщется предателя И пса подлеет тебя К этому времени Джим добрался до плота Я просто разрывался от любопытства Небось, думаю, Том Суэр ни за что не ушел бы теперь Ну, так и я тоже останусь, погляжу, что такое тут делается. Я стал на четвереньке в узеньком коридорчике и пополз к корме, и полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое. Один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой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 спасибо тебе за такие слова джейк Пакарт. я их не забуду пока жив сказал человек на полу и вроде как бы всхлипнул пакорд не обращая на него внимания повесил фонарь на стену и пошел как раз туда где я лежал в темноте а сам сделал биллу знак идти за ним я поскорее попятился назад шаг на два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 От плота нету больше плота. Он отвязался и уплыл, а мы тут остались. Глава тринадцатая. У меня дух захватил, и ноги подкосились. Остаться на разбитом пароходе с такой шайкой. Однако распускать слюни было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало надо было найти эту лодку. Нам самим она была нужна. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами трясемся, дрожим, еле-еле добрались до кормы. Казалось, что прошло не меньше недели. Никаких и признаков лодки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может. Он так боится, что у него и сил больше нет. Совсем ослаб. А я сказал, все равно надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам придется плохо. Это уж верно. И мы пошли дальше. Мы стали искать кормовую часть рубки. Нашли ее, а потом на силу пробрались ощупью к световому люку, цепляясь за выступы. Потому что одним краем он был уже в воде. Только мы подобрались вплотную к двери. Смотрим, и лодка тут как тут. Я едва разглядел ее в темноте. Ну и обрадовался же я. Еще секунда, и я бы в нее забрался. Но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня. Я уж думал, что теперь мне крышка. А он опять убрал голову и говорит. Перевесь подальше этот чертов фонарь бил, чтоб его не было видно. Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, влез в нее сам и уселся. Это был Паккарт. Потом вышел Билл и тоже сел в лодку. Паккарт сказал тихим голосом. — Готово. Отчаливай. Я едва удержался за выступ, до того вдруг ослабел. Но тут Бил сказал. — Погоди. — А его ты обыскал? — Нет. — А ты? — Тоже нет. Значит, его доля при нем и осталась. — Ну, так пойдем. Какой толк брать барахло, а деньги оставлять? — Послушай, а он не догадается, что у нас на уме? — Может, и догадается. Но надо же нам забрать эти деньги. Идем. И они вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Через полсекунды я очутился в лодке, и Джим тоже ввалился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы отчалили. До весел мы не дотронулись, не промолвили ни слова даже шепотом, боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению в мертвой тишине проплыли мимо кожуха и мимо пароходной кормы еще секунду ругая и мы очутились шагов за сто от разбитого парохода тьма поглотила его и ничего уже нельзя было разглядеть теперь мы были в безопасности и сами знали это когда мы отплыли по течению шагов на триста четыреста В дверях рубки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и теперь начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру. Тут Джим взялся за весла, и мы пустились вдогонку за своим плотом. Только теперь я в первый раз пожалел этих мошенников. Раньше мне должно быть было некогда. Я подумал... Как это страшно даже для убийц очутиться в таком безвыходном положении. Думаю, почем знать, может, я и сам когда-нибудь буду бандитом, небось, мне такая штука тоже не понравится. И потому я сказал Джиму, как только увидим огонек, то сейчас же и причалим к берегу, повыше или пониже шагов на сто. В таком месте, где можно будет хорошенько спрятать тебя вместе с лодкой. А потом я придумаю что-нибудь. Пойду искать людей, пускай заберут эту шайку и спасут их всех, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время. Но это была неудачная мысль. Скоро опять началась гроза, на этот раз пуще прежнего. Дождь так и хлистал, и нигде не видно было ни огонька, Должно быть, все спали. Мы неслись вниз по реке и глядели, не покажется ли, где огонек или наш плод. Прошло очень много времени, и дождь, наконец, перестал, но тучи все не расходились, и молнии все поблескивало, как вдруг во время одной такой вспышки видим, впереди что-то чернеет на воде. Мы скорее туда. Это был наш плод. «Да чего ж мы обрадовались, когда опять перебрались на него!» И вот впереди на правом берегу замигал огонек. Я сказал, что сейчас же туда и отправлюсь. Лодка была до половины завалена добром, который воры награбили на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джину плыть потихоньку дальше и зажечь фонарь, когда он увидит, что уже проплыл мили две» и не гасить огня, пока я не вернусь. Потом я взялся за весло и направился туда, где горел свет. Когда я подплыл ближе, показались еще три-четыре огонька повыше на горе. Это был городок. Я перестал грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению. Проплывая мимо, я увидел, что это горит фонарь на большом пароме. Я объехал паром вокруг, отыскивая, где спит сторож. В конце концов я нашел его на битинге. Он спал, свесив голову на колени. Я раза два или три толкнул его в плечо и начал рыдать. Он вскочил, как встрепанный, потом видит, что это я. Потянулся, хорошенько зевнул и говорит, «Ну, что там такое?» «Не плачь, малыш. Что случилось?» Я говорю, папа, и мама, и сестрица, и... Тут я опять всхлипнул. Он говорит, ну будет тебе, что ты так расплакался. У всех бывают неприятности, обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось? Они, они... Это вы сторож на пароме? Да, я, говорит сторож очень довольным тоном. Я и капитан, и владелец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос. А иной раз бывает, что я же и груз, и пассажиры. Я не так богат, как старый Джим Хорнбек, и не могу швырять деньги направо и налево, каждому встречному и поперечному, как он швыряет. Но я ему много раз говорил, что не поменялся бы с ним местами. Матросская жизнь как раз по мне А жить за две мили от города, где нет ничего интересного и не с кем слова сказать Я ни почем не стану, даже за все его миллионы Я говорю, тут я перебил его и сказал Они попали в такую ужасную беду Кто это? Да они, папа, мама, сестра и мисс Гукер — И если б вы подъехали туда со своим паромом! — Куда это туда? Где они? — На разбитом пароходе. — На каком это? — Да тут только один и есть. — Как? Неужто на Вальтере Рискоти? Да. — Господи! Как же это они туда попали, скажи на милость? — Ну, разумеется, ненарочно. — Еще бы! — Господи ты, боже мой, ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорее. Да как же это они туда попали? — Очень просто. Мисс Букер была в гостях в городе. — А, в Бутслендинг. Ну, а потом? — Она была там в гостях. А к вечеру поехала со своей негритянкой на конском пароме ночевать к своей подруге, мисс... Как ее? Забыл фамилию. Они потеряли кормовое весло, и их отнесло течением мили задви прямо на разбитый пароход, кормой вперед. И паромщик с негритянкой и лошадьми потонули. А мисс Гукер за что-то уцепилась и влезла на этот самый пароход. Через час после захода солнца мы поехали на нашей Шаланде, но было уже так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него. Только мы все спаслись, кроме Билла Уипла. Такой был хороший мальчик. Лучше бы я утонул вместо него, право. Господи боже, я в жизни ничего подобного не слыхивал. А потом что ж вы стали делать? Ну, мы кричали, кричали, только река там такая широкая, никто нас не слыхал. Вот папа и говорит, надо кому-нибудь добраться до берега, чтоб нам помогли. Я только один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл. А мисс Гукер сказала, если я никого раньше не встречу, то здесь у нее есть дядя, так чтоб я его разыскал, он все устроит. Я вылез на берег мили ниже и просил встречных что-нибудь сделать, они говорят, как в такую темень, и течение такое сильное. Не стоит и пробовать, ступай к парому. Так если вы теперь поедете... Я бы и поехал, ей-богу, да и придется, пожалуй. А кто же, прах возьми, заплатит за это? Как ты думаешь, может, твой отец... «Не беспокойтесь, мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбек!» «Ах ты, черт! Так он ей дядя! Послушай, ступай вон туда, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу. Через четверть мили будет харчевня. Скажи там, чтобы свели тебя поскорее к Джиму Хорнбеку. Он за все заплатит. И не копайся!» Он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу и доставлю в безопасное место, раньше, чем он успеет добраться до города. А я побежал будить нашего механика. Я пошел на огонек. А как только сторож скрылся с углом, я повернул обратно, сел в лодку, проехал вверх по течению шагов 600 около берега а потом спрятался между дровяными баржами. Я успокоился только тогда, когда паром отошел от пристани. Но, вообще-то говоря, мне было очень приятно, что я так хлопочу из-за этих бандитов. Ведь мало кто стал бы о них заботиться. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Она, наверное, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам потому что вдова и вообще все добрые люди любят помогать всяким мерзавцам-домошенникам. Да ну, в конце концов, в тумане стало видно и разбитый пароход. Он медленно погружался все глубже и глубже. Меня сначала даже в холодный пот бросило, а потом я стал грести к пароходу. Он почти совсем затонул, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, покричал немного, но никто мне не ответил. Все было тихо, как в могиле. Мне стало жалко бандитов, но не очень. Я подумал, если они никого не жалели, то и я не буду их жалеть. Потом показался паром. Я отъехал на середину реки, направляясь в косе и вниз по течению. Потом, когда решил, что меня уже не видно с парома, перестал грести и оглянулся. Вижу, они ездят вокруг парохода, вынюхивают, где тут останки, мисс Гукер, а то вдруг дядюшке Хорнбеку они понадобятся. Скоро поиски прекратились, и паром направился к берегу. А я налег на весла и стрелой полетел вниз по реке. Прошло много-много времени, прежде чем показался фонарь на плоту у Джима. А когда показался, то мне все чудилось, будто он от меня миль за тысячу. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть на востоке. Мы причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули, как убитые. Глава 14. Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе. Там оказались и споги, и одеяло, и платья, и всякие другие вещи, а еще много книг, подзорная труба и три ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали. Я читал книжки, и вообще мы не дурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему, кстати, что это и называется приключением. А он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в рубку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер со страха. Так и решил, что ему теперь крышка. Чем бы дело ни кончилось, потому что если его не спасут, так он утонет, а если кто-нибудь его спасет, так отвезет домой, чтобы получить за него награду. А там мисс вотсон наверное, продаст его на юг. Что ж, он был прав. Он почти всегда бывал прав. Глава у него работала здорово. Для негр, конечно. Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов. Про то, как пышно они одеваются В какой живут роскоши И как называют друг друга Ваше величество, ваша светлость И ваша милость вместо мистера Джим только глаза таращил Так все это казалось ему любопытно А я и не знал, что их так много Я даже ни про кого из них не слыхивал никогда Кроме как про царя Соломона — Да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. — А сколько король получает жалования? — Сколько получает, — сказал я. — Да хоть тысячу долларов, если ему вздумается. Сколько хочет, столько и получает. Все его. — Вот это здорово! А что ему надо делать, Гек? «Да ничего не надо!» «Тоже выдумал, сидит себе на троне, вот и все!» «Нет, верно?» «Еще бы неверно! Просто сидит на троне, ну, может, если война, так поедет на войну, а в остальное время ничего не делает, или охотится, или Шш. Слышишь, что это за шум?» «Мы вскочили и побежали глядеть, но ничего особенного не было!» Это за мысом стучало пароходное колесо, и мы уселись на прежнее место. Да, говорю, а в остальное время, если им скучно, они задевают драку с парламентом. А если делают не по-ихнему, то король просто велит рубить всем головой, а то больше прохлаждается в гареме. Где прохлаждается? В гареме. — А что это такое, гарем? — И это такое место, где король держит своих жен. Неужто ты не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был, а жен у него было чуть не миллион. — Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-нибудь вроде пансиона, по-моему. Ну, должно быть, и шум же у них в детской. Да еще, я думаю, эти самые жены все время ругаются, А от этого шуму только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете. Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод, а захочется ему тишины и покоя, он возьмет и, и закроет его. А все-таки он был первый мудрец на свете, это я от самой вдовы слыхал. Мне все равно, что бы там вдова ни говорила, не верю я, что он был мудрец. Поступал он иной раз совсем глупо Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам? Ну да, мне вдова про это рассказывала Вот-вот, глупее ничего не придумаешь Ты только посмотри, что получается Пускай этот пень будет одна женщина А ты будешь другая женщина А я Соломон А вот этот доллар младенец Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности. Умный человек так и сделает. Так нет же. Я беру доллар и разрубаю его пополам. Одну половину отдаю тебе, а другую той женщине – Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком. Я тебя спрашиваю, куда годится половинка доллара, ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я и за миллион половинок ничего не дал бы. Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем суть? Ей-богу не понял. Кто? Я? — Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть, когда есть смысл? Так я его вижу, а в таком поступке никакого смысла нет. Спорили ты ведь не из-за половинки, а из-за целого младенца. А если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так значит, в нем ни капли мозгу нет.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 Откуда-то издалека донесся едва слышный крик, и мне сразу стал веселей. Я стрелой полетел в ту сторону, а сам прислушиваюсь, не раздастся ли крик снова. Опять слышу крик, и, оказывается, я еду совсем не туда, забрав вправо. А в следующий раз, гляжу, я забрал влево, я опять недалеко уехал, потому что все кружил то в одну, то в другую сторону.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 Потом увидел еще пятно, и за ним тоже погнался. Потом еще одно, и на этот раз угадал правильно. Это был плод. Когда я добрался до плота, Джим сидел и спал, свесив голову на колени, а правую руку положив на весло. Другое весло было сломано, и весь плот занесло елом, листьями и сучками. Значит, и Джим тоже попал в переделку. Я привязал челнок, улегся на плату под самым носом у Джима, начал зевать, потягиваться, потом говорю: Эй, Джим, разве я уснул? Чего ж ты меня не разбудил? Господи, помилуй, никак это ты, Гек, и ты не помер, и не утонул. Ты опять здесь? Даже не верится, сынок, просто не верится Дай-ка я погляжу на тебя, сынок, потрогаю Нет, в самом деле, ты не помер Вернулся живой и здоровый, такой же, как был, все такой же, слава богу Что это с тобой, Джим? Выпил ты, что ли? Выпил? Где же я выпил? Когда это я мог выпить? Так отчего ж ты несешь такую чепуху? Какую чепуху? Как? От чего ж ты болтаешь, будто я только что вернулся и будто меня тут не было? Гек, Гек погляди-ка ты мне в глаза, погляди мне в глаза. Разве ты никуда не уходил? Я уходил? Да что ты, никуда я не уходил. Куда мне уходить? Послушай, Гек, тут ей что-то неладное. Да-да, может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот ты что мне скажи. По-моему, ты здесь делай ясное. А вот мозги у тебя на бекрень, старый дуралей. — У кого? — У меня. — Нет, ты мне ответь. Разве ты не ездил в челноке с веревкой привязывать плод к кустам на отмели? — Нет, не ездил. — К каким еще кустам? — Никаких кустов я не видал. — Ты не видал кустов на отмели? Ну как же, ведь веревка сорвалась, плод понесло по реке, а ты остался в челноке и пропал в тумане. В каком тумане? В каком? В том самом, который был всю ночь. И ты кричал, не я кричал, а потом мы запутались среди островков, и один из нас сбился с дороги. А другой все равно, что сбился, потому что не знал, где находится. Ведь так было дело? Я же наткнулся на целую кучу этих самых островов и еле оттуда выбрался. Чуть-чуть не потонул. Разве не так было дело, сынок? Не так разве? Вот что ты мне скажи? Ну, Джим, я тут ничего не понимаю». «Никакого я не видал тумана, ни островов, вообще никакой путницы не было, ровно ничего. Мы с тобой сидели всю ночь и разговаривали, и всего-то прошло минут десять, как ты уснул. Да должно быть и я тоже». «Напиться ты за это время не мог? Значит, тебе все это приснилось?» «Да как же все это могло присниться в десять минут?» А все-таки приснилось же, раз ничего этого не было. — Да как же, Гек, ведь я все это так ясно вижу! — Не все ли равно, ясно или неясно? Ничего этого не было, я-то знаю, потому что я тут все время был. Джим молчал минут пять, должно быть, обдумывал. Потом говорит. — Ну, — Ладно, Гек, может, мне это и приснилось. Только убей меня, Бог, если я когда-нибудь видел такой удивительный сон, и никогда я так не уставал во сне, как на этот раз. — Что ж тут такого? Бывает, что и во сне тоже устаешь, только это был вещий сон. — Ну-ка, расскажи мне все по порядку, Джим. Джим пустился рассказывать и рассказал все, как было до самого конца, только здорово прекрасил. Потом сказал, что теперь надо истолковать сон, потому что он послан нам в предостережение. Первый отмель — это человек, который хочет нам добра, а течение... Это другой человек, который нас от него старается отвести. Крики — это предостережения, которые время от времени посылаются нам свыше. И если мы не постараемся помять их, они нам принесут несчастье, вместо того, чтобы избавить от беды. Куча островков. Это неприятности, которые грозят нам, если мы свяжемся с нехорошими людьми и вообще со всякой дрянью. Но если мы не будем соваться ни в свое дело, не будем с ними переругиваться и дразнить их, тогда мы выберемся из тумана на светлую широкую реку то есть в свободные Штаты, и больше у нас никаких неприятностей не будет. Когда я перелез на плот, было совсем темно от туч, но теперь небо опять расчистилось. «Ну ладно, Джим, это ты все хорошо растолковал», — говорю я. «А вот эта штука, что значит...» Я показал ему насоры листья на плоту и на сломанное весло. Теперь их отлично было видно. Джим поглядел на ссор, потом на меня, потом опять на вещи Вещий сон так крепко засел у него в голове, что он никак не мог выбить его оттуда и сообразить, в чем дело. Но когда Джим сообразил, он поглядел на меня пристально, уже не улыбаясь. И сказал, что эта штука значит, я тебе скажу. Когда я устал грести и звать тебя, и заснул, у меня просто сердце разрывалось. Было жалко, что ты пропал, а что будет со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был встать на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать доморочить да голову старику Джиму. Это все мусор, дрянь. И дряньте те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их насмех. И встал, и поплелся в шалаш. Залез туда и больше со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлицом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно. Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я переломил себя и пошел унижаться перед негром. Однако я пошел, и даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел. Больше я его не разыгрывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится. Глава 16 Мы проспали почти целый день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронной процессия. На каждом конце плота было по четыре длинных весла, значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше 30 человек. Мы насчитали на нем пять больших шалашей, Довольно далеко один от другого. Посередине горел костер, и на обоих концах стояла по шесту с флагом. Выглядел он просто замечательно. И это не шутка работать плотовщиком на таком плоту. Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака, и ночь сделалась душная.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 Один из них и спрашивает, — Что это там такое? — Плод, говорю. — А ты тоже с этого плота? — Да, сэр. — Мужчина на нем есть? Э -э — Всего один, сэр. — Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров вон оттуда, чуть повыше излученные. У тебя кто там, белый или черный? Я не сразу ответил.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 Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту, вы только возьмете нас на буксир. Пожалуйста, я вам брошу веревку. Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее, — говорит Эгин. Они повернули назад. Держись подальше, мальчик, против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром.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 Одно только беспокойство. А когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же. Я стал в тупик и ответ не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану. А буду всегда действовать, как покажется, сподучней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плод.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 потому что надо мной должно было пройти тридцатифутовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог просидеть под водой минуту, а тут, должно быть, пробыл минуты полторы. Потом скорее вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отверкиваясь и выплевывая воду.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 Тут на меня выскочились собаки, завыли и залаяли. И у меня хватило догадки не двигаться с места».